А утром Алиса объяснила ему, что «Ты на Гоа. Это отдых и отключение от всех проблем, забот, беготни, суеты, обязательств. Здесь живут в другом ритме, текущем, как медленная плавная река. Здесь надо полностью расслабиться и сливаться с природой, морем, текучестью песка. Расслабься, Лёш, и за лялю не переживай. Папа с мамой о ней позаботятся». «Смотри вокруг внимательно, познавай, что и как здесь происходит. Тебе будет интересно. Только делай это расслабленно и в полном спокойствии. Это основной закон Гоа — плавное, неспешное течение жизни. гай. Прошептала она ему на ухо, обдав своим жарким дыханием. И он наблюдал, постигал и расслаблялся и к вечеру обозвал себя болваном, идиотом. Ярый постоянно наблюдал за Алисой, глаз не мог от нее отвести, и поражался до глубины души, отмечая, как изменились ее походка и движения в этом саре, как она искрилась радостью, изливаясь каким-то светом изнутри. Он видел, насколько она приветлива со всем персоналом и с проживающими адептами, как легко общается на разных языках и диалектах и с простым уборщиком, и с миллиардером-филантропом, проходившим курс йоги среднего уровня, переходя на великолепный английский и французский. И когда он слушал их беседу, Алиса объясняла тому разницу между литературным эпосом разных эпох, Красноярцев любовался ею и не мог глаз отвести. «Он болван, это точно!» Как он мог забыть, задвинуть на второй, третий план то, что она уникальный специалист по Индии, что у его жены редчайшая профессия, невероятные знания и удивительное призвание. Она в индийской теме так естественна, словно это ее вторая жизнь. За своими переживаниями, работой и делами, за собственным творчеством он совершенно забыл что составляет часть сути его жены, ее души, и так преступно мало интересовался этой стороной ее жизни. Этой огромной частью ее жизни, половиной. Ярый вдруг осознал, что практически с самого первого дня их жизни воспринимал Алису как просто жену, великолепную, чудесную, подарок небес, но все же просто жену. Сидит дома с детьми, встречает его с работы, ведет их ковчег своей маленькой твердой ручкой. И так все у них в жизни уютно и по-домашнему правильно. Тапочки, чайнички, варенья, пироги. Ковчег со всегда правильной средней температурой по больнице и общая благость. А он забыл, а может и не хотел помнить и осознавать до конца, насколько она неординарная яркая личность. Необыкновенная, многогранная, звезда, его звезда. Попасть в текучий и расслабленный ритм Гоа Красноярцеву удалось день на пятый их пребывания. Вот тогда-то он и понял, о чем говорила Алиса. Это внутреннее состояние спокойствия, когда исчезли из подсознания вечные беспокойства и суета, не дававшие забывать, что надо спешить, все время спешить, что-то сделать, и это успеть, и это не забыть. Весь этот тремор испарился из сознания, и наступила душевная расслабуха. И вот тогда он словил полный кайф. Они как раз всем семейством, кроме Алисы, отдыхали на пляже, и в какой-то момент с ними произошло это чудо. И лежа на шезлонге... Алексей вдруг почувствовал спокойствие и внутреннюю тишину. Класс! Сезон дождей только начинался, и семейство еще успевало и на солнце понежиться, и поплавать, и погулять по окрестностям, и в магазины интересные съездить, и на экскурсии. А еще у всех были процедуры, полный балдеж и улет, спа-процедуры, расслабляющие и серьезные медицинские массажи, Специальные упражнения на расслабление и прогонку всех мышц и даже обучение медитированию. Каждый день для Алексея проходил как праздник. Отдыхали все, кроме Алисы. Она была занята своими делами в центре и присоединялась к ним только во время трапез и кормления дочки. Завтракали они, как правило, дома, и Алиса готовила или им приносили еду когда она утром отсутствовала, успев уйти по каким-то своим загадочным делам. А вот обедали и ужинали в апартаментах ее родителей, всей большой семьей. И каждый раз это проходило замечательно, с удивительными вкуснейшими блюдами, со смехом и интересными беседами, в состоянии размеренного теплого счастья. Несколько раз красноярцев с Виктором Марковичем уединялись в его комнате и беседовали. Каким-то непостижимым для Алексея образом каждый раз он начинал что-то рассказывать тестю про себя, про свою жизнь и свою работу. И однажды во время их разговора Красноярцев поделился своей задумкой снять серию фильмов об Индии, о религии страны, о ее многообразии и, разумеется, о йоге, раз уж у него родня такая неординарная попалась. Виктор Маркович, улыбнувшись своей таинственной улыбкой Буды, поддержал эту идею, но не дал ни одного обещания. Красноярцев вышел от него, так и не поняв, сказал «тесть да» или просто похвалил за креатив. Но с этого дня чудеса для Алексея начались такие, что он совсем окончательно обалдел и пребывал все оставшееся время в непроходящем шоке. На следующее утро Алиса разбудила Алексея в четыре утра, тихонько потряся за плечо. «Лёш, вставай!» «А, что?» – подскочил он с просонья. «Лялечка!» «С ней всё в порядке», – тут же успокоила Алиса. «За тобой мама пришла, тебя папа зовёт». Виктор Маркович ждал его у входа в центральный корпус, поклонился, приветствуя зятя, и повел в ту часть комплекса, куда заходить не разрешалось никому, кроме продвинутых адептов. Вот там первый раз Алексей и увидел, что такое настоящая йога. А вернувшись в тяжелой форме обалдения, только спросил у Алисы. «Ты знала? Видела такое?» «Ну, конечно, Лёш, видела. И не раз. Но они только адепты, а мастера могут намного больше». И это совсем за пределами нашего обычного представления о человеческих возможностях. Европейский разум не в силах постичь простую истину. Все в голове. Абсолютно все. И не тело управляет нами, и не люди, и окружающая среда, а сам человек формирует пространство вокруг себя, свое тело и возможности. Для полного понимания этого, как ни странно, следует удалиться, отойти от технического прогресса и цивилизации, основанной на техническом развитии. А у азиатов это в генной памяти заложено. Они выживут в любых условиях. У них намного меньше привязки к комфорту в нашем понимании. В их понимании комфорт — это гармония с самим собой и природой. «А ты такое тоже умеешь?» — удивился он. «Пока нет. Чтобы достичь такого уровня, требуется жить йогой». Я все же больше русская и живу иной жизнью, но стремиться есть к чему». Под сильнейшим впечатлением от увиденного и разговора с женой Алексей проходил еще несколько дней, все больше поражаясь тому, что продолжил показывать ему тесть, познакомив с баба, как называли здесь человека, несущего определенное учение и имевшего внутреннее зрение. Человек этот также вызывал сильные чувства у Ярова, Типичный в нашем представлении индийский отшельник. У него были седые волосы, борода и усы, раскрашенное лицо с красной полосой на лбу, а с губ не сходила улыбка. Он через Виктора Марковича объяснил Алексею суть своего учения, посмотрел его линии жизни, но тесть не стал переводить всего, что сказал баба. «Никому не следует полностью знать свою судьбу», объяснил потом он Алексею. Иначе человек не станет ее творить. Кстати, линии на ладонях обеих рук потому и отличаются, что на одной отражается то, что тебе предначертано, и с чем ты пришел в мир, а на другой то, как ты меняешь свою судьбу, а вместе с ней и линии на руках. Через два дня тесть познакомил Алексея с настоящим сикхом, потрясающе колоритным человеком, который объяснил Красноярцеву основную суть их монотеистического верования и основных устоев и заповедей. Одним словом, информация, что получил за это время Красноярцев, настолько перетряхнула его мировоззрение, что он пребывал в некой форме шоковой прострации, словно попав в великолепную, сверкающую, недосягаемую восточную сказку. Но... Полного кайфа и уж совершенного расслабления не получилось. С интимной стороной их жизни продолжались некие трудности. Он уже осознал, что именно случилось с ними и почему так происходит, но вот изменить пока ничего не мог. И доставлял жене удовольствие, как мог, но сам отстранялся и душой, и телом. И когда Алиса после своего одиночного финала Ничего не говоря, тихо отворачивалась от него на другой бок, сворачиваясь калачиком. Это была пытка для него, для них обоих. Но Алексей ни с кем не мог и не хотел это обсуждать. Даже тести не удалось загипнотизировать Ярова на эти откровения. Но перед отлетом семьи Виктор Маркович сказал, Не бывает просветления без преодоления в себе и в своем сознании неких ограничивающих установок, без духовного и физического очищения. Так и семейного счастья не бывает без преодоления личных ограничивающих установок, без совместно пройденных житейских трудностей и без совместного развития двух людей в их союзе. Как и без глубокого взаимного доверия – И порой, чтобы обрести такую драгоценность, приходится дорого заплатить и многое пройти. Тебе, Алексей, только предстоит понять и постичь это. И улыбнулся своей бесконечной, непостижимой улыбкой. Когда они летели назад, красноярцеву так хотелось поделиться этим разговором с Алисой, но он сказал только: "Спасибо тебе огромное, лисенька, за эту поездку". «Она меня изменила». Алиса смотрела молча какое-то время в глаза мужу, задумавшись, потом взяла его ладонь двумя руками и пообещала проникновенно. «Все наладится, Леш. Обязательно. Мы справимся». «Тебе папа сказал?» – пошутил грустно Ярый. «И папа тоже». Улыбнулась жизнерадостно она. Но до наладиться было далековато как выяснилось по возвращении домой. И интимная сторона их жизни так и оставалась проблемой, тяготившей обоих все больше и больше. Алиса несколько раз затевала разговор на эту тему и все порывалась отправить мужа к психологу. Но Алексей отказывался, а в первых числах июня сообщил, что снова отправляется в командировку со своей группой снимать Верхоянский хребет вдоль течения Лены в Якутию, и отбывают они через неделю». «Ты снова сбегаешь», прошептала Алиса, уткнувшись ему в ключицу носом, когда он обнял ее и прижал к себе после сделанного заявления. «Нет, на сей раз нет», убедительно отрезал Ярый и сменил тон. «Ты прости меня, лисенька. Ты права. Мы обязательно справимся. И знаешь что?» Он отклонился назад, заглянув ей в лицо. «Я уже решил, как вернусь, если само не пройдет. Обещаю, пойдем вместе к твоему этому дурацкому психологу». «Так ты скажи, что должно пройти. Может, и сами справимся», — предложила в который раз она. «Не могу». Подумав, все же отказался он. «Я даже не знаю, как это тебе объяснить, сформулировать». Провожали как водится всем ковчегом с шумом, шутками-напутствиями, благословением, целой торбой пирожков и снеди для всей команды, с пролитыми украдкой слезами женщин, с весельем мальчишек, носившихся между взрослыми, как угорелые, воплем Кутузова, которому кто-то из них наступил на хвост, громким, радостным, бухающим лаем Гоши, с скороговорками телеграфа, Кое-как Красноярцеву удалось выбраться из этой кутерьмы и медленно выехать за ворота, куда вышли все провожающие и еще долго махали вслед его уезжающей машине. «Ну что?» — спросил Павел Наумович, когда джип Алексея скрылся за поворотом. «Пойдем чайку попьем. Нам-то Зоечка пирожков оставила, или все герою досталось?» «Да как не оставить?» Подхватилась на шутку Зоечка. Под смешки и разговоры все развернулись и пошли к дому. А Алиса все стояла, глядя на дорогу, и отчего-то сердце у нее ёкнуло, как перед бедой. Но тут заплакала лялька у нее на руках, и она прогнала минутное наваждение. Ерунда, просто не хотела, чтобы муж уезжал. Отмахнулась она от странного ощущения. Через 10 дней рано утром позвонила Света, администратор группы Красноярцева, и сообщила, что во время съемок в горах Алексей сорвался со скалы. Он сильно разбился. Его доставили на вертолете в поселок Батагай, а оттуда на самолете в Якутск, и здесь уже сделали операцию. Врачи говорят, что повезло ему необычайно, поскольку никаких серьезных повреждений нет, даже переломов трещины ребер и обеих рук, ушибы, гематомы, порезы, глубокие рваные раны, небольшое повреждение селезенки, ушиб правой почки и легкое сотрясение мозга. Но ничего тяжелого. И Света поспешила заверить, что доктора дают положительный прогноз и уверяет, что через пару недель его можно будет выписывать. Но Алиса знала, что простым испугом и парой царапин это падение не обойдется. Вот чувствовала. Две недели, отведенные врачами, прошли, а Красноярцева так и не выписали из больницы. Доктора и Света только наводили туману и не могли ответить на конкретный вопрос Алисы. Что с ее мужем? С самим Алексеем они разговаривали по телефону постоянно и по скайпу связывались на протяжении каждого дня по нескольку часов. Он отшучивался, мол, фигня все, и скоро пройдет, как обычно. Задавал тысячу вопросов про лялечку и контролировал все, что касалось Алисиной жизни. И вроде все вошло, хоть и в странный, но все же уже привычный распорядок. И синяки его скоро сошли, и порезы зажили, и ушибы отболели, и даже ребра подживали. Но дней через пятнадцать красноярцев стал реже отвечать на звонки ссылаясь на процедуры и непонятную занятость. А когда отвечал, то уже не так жизнерадостно и весело. А потом и совсем свел до минимума их общение, и уже не требовал показать ему ляльку, и не спрашивал по сотни раз, как она ест и спит. И чем дальше, тем всё странноватей становилось его поведение. Однажды он вообще за день не ответил ни на один звонок жены, а некоторые вообще сбрасывал. Алиса позвонила Свете. «Свет». Сразу жестко начала она. «А теперь без партизанства и уверток. Четко и ясно ответь мне. Что происходит?» «Фигня происходит, Алис». Тяжело вздохнула та, сдаваясь. «У Алексея отказали ноги. Частичный паралич. Нам доктора диагноз не сообщают. Говорят, врачебная тайна» только с родственниками обсуждать имеют право. Генеральный наш звонил главврачу больницы, но тот-то ему отказался разглашать диагноз. Такие дела. «Так, и что следует предпринимать?» – выясняла Алиса. «Да что?» – возмущалась Света. «Бог его знает. Вообще, Алис, все плохо. Лешка потребовал, чтобы мы вам ничего не рассказывали, и что, мол, он справится с проблемой». А сам знаешь, стал как медведь-шатун какой, ей-богу. Угрюмый, мрачный, замкнутый. Приказал группе возвращаться в Москву и ждать его там. А чего ждать, непонятно. Вчера генеральный дал распоряжение. Если в течение недели состояние не улучшится, перевозить его в Москву. И еще раз тяжело вздохнула. «Вот так, Алиса. Я прилечу. Встречай», распорядилась Алиса. Сними нам с Лялькой квартиру поближе к больнице или гостиницу приличную». «Да ты что?» Попыталась было отговорить ее Света. «Ты хоть понимаешь, где мы находимся? Это ж тысячи километров от Москвы! Якутия! Да и Лёшу отправят через неделю в Москву. Зачем тебе прилетать?» «Встречай, Свет, я сообщу номер рейса». Только и ответила Алиса. «Собрали большой семейный совет Ковчега». Алиса рассказала подробно, что происходит с Алексеем и сообщила о своем решении лететь. О, Господи! Сплеснула руками Алевтина Николаевна. С Лялечкой в такой путь! Мы прекрасно долетим, уверила ее Алиса. Она у нас барышня большая, ей уже полгода. Надо кому-то с вами полететь, заявил безапелляционно Павел Наумович. Эта идея понравилась всем. Тут же вызвалась мать Алексея, Алевтина Николаевна, но решили, что с ее гипертонией так нервничать нельзя, а если ее прихватит там, то станет два пациента вместо одного. И постановили, что с Алисой и дочкой полетит Зоечка, она и быт наладит, если придется задержаться, и с Лялечкой поможет, и возьмет на себя хозяйство. Тем более, что из всех кандидатов она была самой здоровой и крепкой физически. Поначалу, когда Красноярцев осознал, что не чувствует ног, он не испугался и даже не расстроился особо, решив, что от сильного ушиба так и должно быть. Тем более лечащие врачи ему про паралич или травму позвоночника ничего не сказали. Наоборот, выказывали всяческий оптимизм, по сто раз, наверное, повторив, какой он везунчик. Ну еще бы. Камень. Его подвел большой камень, казавшийся обманчиво устойчивым, когда он присматривал удобную площадочку, с которой открывалась потрясающая панорама. Алексей забрался на эту площадку, и когда уже заканчивал поворот с камеры вокруг оси, тут-то камень выскочил из-под ноги, и... Красноярцев полетел спиной вдоль вертикально уходящей вниз на сотни метров скалы, последнюю секунду неосознанно крепко прижав к себе двумя руками драгоценную камеру. Именно это судорожное, сделанное на автоматизме движение «Уберечь», защитить камеру и спасло ему жизнь, буквально на чуть-чуть изменив траекторию его падения, когда он уже безысходно летел к неотвратимой гибели и вдруг проломился спиной через ветки сосны, одиноко растущей на небольшом выступе совсем маленьком, наверное, около полутора метров от скалы и около двух метров в длину. И, продравшись сквозь ветки и хвою, оставляя на них кусочки одежды и кожи, ужасно и задравшись, рухнул на этот уступчик с такой силой, что выбило дух. Красноярцев потерял сознание на какое-то время. А когда пришел в себя и огляделся, вот тогда и труханул по полной, увидев то расстояние, которое пролетел, не меньше метров двадцати. Отлежался, перевернулся на живот, осмотрелся и увидел, что от уступчика, на котором он приземлился, тянется вдоль скалы небольшой карниз. Ну как тянется? Не горная тропа, разумеется. Где-то в сантиметров пятьдесят 70 то выпячиваясь, то и вовсе пропадая. Но с его альпинистскими навыками по ней вполне можно было проползти. И главное, она теряется в относительно пологом скате, поросшем низкими деревцами сбоку отвеса скалы. Перепуганные насмерть его падением члены группы что-то кричали беспорядочно сверху. Он отвечал и знаками показал, куда будет двигаться. Дополз, два раза чуть штаны не наделал, еле-еле удержавшись на честном слове и на том самом чуде, но дополз, отлежался на животе, перевернулся кое-как на спину и сел, откинувшись на ствол молодого кривоватого деревца. Так и сидел и ждал группу и проводников. Что самое удивительное, камера практически не пострадала и работала все это время. Кадры его полета получились уникальными в самом прямом смысле слова. Единственная натуральная съемка падения со скалы человека — Поэтому, когда Красноярцев весело сообщил своему доктору, что, кажется, не чувствует ног, Алексею даже и в голову не пришло, что это может быть серьезно. Но после его признания доктора вдруг сильно озаботились и в течение нескольких дней принялись возить Ярова на различные обследования на аппаратах и каком-то сложном оборудовании. И день ото дня напряжение и недовольство медиков все нарастало. А на его требование объяснить, что с ним происходит, они уклончиво отвечали, что надо подождать результата всех анализов и обследований. Но однажды утром к нему пришел его лечащий врач Захар Иванович Крупинин и, придвинув стул к койке, вздохнув, принялся объяснять. «Тут такое дело, Алексей». Мы провели тщательное обследование и не выявили никаких физических причин, спровоцировавших или послуживших возникновению паралича нижних конечностей. Единогласное решение консилиума врачей, которых я пригласил, и которые, как вы помните, осматривали вас. Чистейшая психосоматика. «А по-русски?» – улыбнулся пациент. «А по-русски?» – повторил за ним доктор. Это когда психологические факторы влияют на возникновение и течение соматических, то есть телесных, заболеваний. «Так, подождите», — уточнил Красноярцев. «Если я правильно понял то, что вы говорите, никаких физических причин для паралича у меня нет, то есть позвоночник и сами ноги здоровы и в полном порядке, так?» «Так, Алексей Андреевич», — подтвердил доктор. «То есть я сам придумал эту болезнь себе?» Недоверчиво расспрашивал Красноярцев. «Не совсем». «Подождите, вы ответьте конкретно. То, что я не чувствую ног и не могу ими шевелить, это потому что я это себе придумал?» «Нет, не так», — строго ответил врач. «Вы ничего себе не придумывали. Есть такие психосоматические состояния который пациент нарабатывает годами и месяцами какой-нибудь навязчивой идеей или страхом. Это не ваш случай. Вы испытали самый тяжелейший стресс в момент падения, и ваше подсознание выдало вам вот такую острую реакцию на этот стресс. Получается, что я ненормален. То есть у меня что-то с психикой. Допытывался ярый. И снова вы не правы, возразил доктор. «Вы не просто испугались, вы пережили настоящий ужас в очень короткий промежуток времени. И сознание ваше среагировало вместе с телом, защищаясь таким образом от внешнего фактора». «Понятно», — сделал для себя вывод красноярцев. «То есть диагноз — трус со сдвигом по фазе». Ну, перелет был, конечно, засада. Шесть с половиной часов в самолете с грудным ребенком Это вам не кот чихнул, но ничего, продумали заранее, что с собой взять, как ребенка устроить и чем занять, и ходить Алисе по проходу с лялькой Стеордеса разрешили, так что долетели сюрпризом. Алексея ставить в известность о прилете Алиса Свете и остальным киношникам запретила. В аэропорту их встретили Света и второй режиссер Олег Евгеньевич. Вся остальная группа под руководством Глеба уж неделю назад вернулась в Москву. Первым делом поселились в квартире, что для них сняла Света. Хорошая, чистенькая квартира, очень уютная и, главное, в пяти минутах ходьбы от больницы, в которой лежал Алексей. Пока приводили себя в порядок, принимали душ по очереди и Зоечка со Светой приготовили незамысловатый обед на скорую руку, Олег Евгеньевич вводил Алису в курс дела. «А что дела? Фиговые!» Ноги у Алексея так и не двигаются. Он мрачнеет день ото дня. Попросил перевести его в отдельную палату, без соседей. Замкнулся в себе, ни с кем не разговаривает. Обсуждать свою болезнь отказывается и постоянно о чем-то размышляет. И что он там надумал, неизвестно. Врачи? А что врачи? Вот сама с ними и поговоришь. Они тебе полную картину и опишут. Чистой воды психосоматика, уверил ее доктор, мужик лет пятидесяти. Плотный, невысокий, с пронзительным взглядом. Ну, есть один шанс из ста, что что-то обнаружат наши коллеги в Москве. Но очень сильно сомневаюсь. У нас прекрасная аппаратура, и обследования мы провели полные. Физические показатели вашего мужа в норме. «И что вы посоветуете в такой ситуации?» — спросила деловито Алиса. «Психотерапевта. Гипноз хороший помог бы. Ну, еще специальные тренинги и практики. Только Алексей категорически отказывался от помощи специалистов. И меня очень настораживает состояние, в которое он все стремительнее впадает. Очень нехорошее это состояние, Алиса Викторовна. Очень». «Понятно». Кивнула Алиса. С дочкой на руках она отправилась к мужу в его одноместную палату. Сопровождать ее во время этой знаменательной встречи Светлана с Олегом Евгеньевичем героически отказались. От греха подальше. «Привет!» Бодро и весело поздоровалась она таким тоном, словно они утречком расстались и вот встретились за обедом. «Алиса!» Обалдел красноярцев, аж дар речи на пару мгновений потерял и сел, опираясь руками на койку. «Ты... ты откуда здесь?» «На самолете», — весело ответила она, и, подойдя к нему, нагнулась и поцеловала в щеку. Яры быстро справился с первым шоком и тут же стал угрюмым и суровым, совершенно не похожим на себя. У Алисы сердце сжалось, Когда она заметила его впалые щеки, заросшие двухдневной щетиной, темные круги под глазами, злой отрешенный взгляд и общий запущенный неухоженный вид: Ты зачем прилетела? бушевал красноярцев. Да еще и лялечку с собой привезла! Но Алиса, не обращая внимания на его тон, сохраняя невозмутимость и спокойствие, сунула ему в руки ляльку. И мило улыбнулась. «На вот, возьми. Сам разбаловал, самозанимайся. Может, она с тобой поспокойнее себя вести будет». «А что с ней такое?» Тут же проснулся в красноярцеве обеспокоенный папаша. Он присмотрелся к ребенку, перехватив ее поудобней. А лялька, узрев папаню любимого, загулила радостно, засучила руками и задрегала ножками – Сердце отцовское сразу же растаяло. Ярый разулыбался, прижал ее к себе, даже глаза закрыл от избытка чувств. Потом расцеловал в щечки, наговорил дочурке ляляшек и усюсюшек всяких, еще раз расцеловал и, прижав к себе, вернулся к воспитанию жены. — Алиса, ты зачем прилетела? — спросил он жестким тоном. — По-моему, это очевидно. Пожала она плечами и спросила совсем о другом. «Как тут кормят?» «Зоечка прилетела с нами и уже отправилась на рынок. Собирается готовить для тебя свой фирменный рассольник. Грозится полностью взять тебя на домашнее питание». «Так ты еще и Зоечку притащила!» Прорычал Ярый, на что довольная лялька на его руках отреагировала удивленным гуканьем. «Извини, детка». Тут же смягчил тон красноярцев, чмокнул пару раз дочку в щечку и улыбнулся ей. Успокоенная лялька продолжила радостно мусолить игрушку, рассевшись на животе у папаши. «Алиса, это такое безрассудство!» Приглушенным голосом отчитывал ярый жену. «С младенцем и пожилой женщиной через всю страну!» «Мы это уже проходили, красноярцев, но в южном направлении», так что можешь не начинать». Напомнила она обо всех его страхах по поводу Гоа. «И насколько я вижу, она вполне здорова, бодра и в полной радости, вновь обретя своего любимого папашу». «Улетайте!» Потребовал он холодно. «Улетайте назад!» «Поздно, Лёша!» вздохнула Алиса наигранно, безнадежно и села на стул у его кровати. «Фарш невозможно прокрутить назад, «Мы уже здесь и никуда без тебя улетать не собираемся, поэтому давай лучше займемся насущными вопросами». И резко сменив тон на деловой, поинтересовалась. «Ты в курсе того, что говорят доктора о твоем состоянии?» Он молчал и смотрел на нее сурово, холодно и как-то отреченно, явно решая что-то непростое про себя. И вдруг ровным строгим голосом, четко с нажимом потребовал – Как приказал: Улетай назад! Ты мне здесь не нужна. Сегодня же улетай! Мне не нужны твоя забота и внимание, и вся эта херня про долг жены и прочее! Смотрела на нее яростно, так что желваки ходили на скулах и повторил: Улетай! Я никуда не улечу, Леша! спокойно ответила Алиса, глядя ему в глаза. Я здесь не из-за долга жены и всего прочего, как ты изволил выразиться, а потому что ты мой муж, я тебя люблю и живу с тобой одной жизнью. Мне не нужны ни твоя забота, ни твоя любовь, — отчеканил Ярый, и лицо его сделалось каменным. Он уже не обращал внимания на начавшую хныкать от испуга дочь. Мне не нужна эта фигня. Я хочу развестись и как можно быстрей. У меня теперь другая жизнь, и я должен думать только о себе и заниматься только с собой. Ясно? Ты мне не нужна. И больше ко мне сюда не приходи. И стал он умом скорбен. Тяжко вздохнула Алиса и вдруг, сосредоточенно с жестким хлестким тоном, спросила. Что? Гордость чешется. И от этого картина мироздания исказилась. Лялька хныкала уже всерьез. Но и Алиса не обратила на дочь внимания встала со стула, нависнув над Алексеем грозной фемидой и тем же жестким тоном отчитывала его, как нашкодившего мальчишку. «Решил тут пошлую драму устроить? Я, мол, колека и семью жену своему вечием гордо обременять не стану. Так, красноярцев, пошлю вас позамысловать и подальше, оскорблю побольней, чтоб наверняка обиделась и вернулась в Москву». Лялька плакала, отбросив игрушку, явно грозя родителям большими слезами и истерикой, если они не угомонятся сейчас же. Но Алиса с Алексеем продолжали ее игнорировать. «Потом, дочь, потом!» «То есть, случись со мной такая беда, ты бы благополучно и радостно свинтил из моей жизни, если бы я тебя от благородства послала. Так понимать твое предложение? Человек-то по себе судит, да, Красноярцев?» Лялька окончательно громко разрыдалась. Алексей неосознанно тут же принялся качать дочь, а разъяренная Алиса резко наклонилась к нему, приблизив свое лицо к его, и продолжила моральную порку, глядя ему в глаза. «Я твоя венчанная жена красноярцев! В горе, радости и в любой другой херне, пока смерть не остудит! И не позволю тебя оскорблять меня такими предложениями!» Прищурилась, как разъяренная тигрица, и спросила... Что, Ярый, сдался? Как по-настоящему приперло, так сразу и сдался? Ах, ах, ах, какой из меня теперь оператор, муж и отец? Может, еще и самоудавиться на веревочке надумал? Что, слабо бороться? Все вроде герой, герой был. А когда подвигов дошло, так кишка танка оказалась. Проще всех ненавидеть и в позу встать. Вот я какой порядочный и жутко жертвенный. «От семьи откажусь, никому в обозу не буду. Так, да?» Она взялась одной рукой за спинку его кровати и придвинулась еще ближе к его лицу. Лялька уже вовсю заходилась истеричным воплем. «Я открою тебе секрет, Красноярцев. Ноги — это приложение к голове. Так что будь любезен, сделай всем нам большое одолжение. Уже включи этот свой орган по-настоящему». Прекрати страдать фигней и займемся делом наконец. Они смотрели, смотрели в глаза друг другу, и Алиса явно видела ту борьбу, что происходило в нем, и четко уловила момент, когда он отступил от мрака, вернувшись к ней. Красноярцев протянул руку, ухватил жену за шею, притянул к себе, поднял голову и уперся лбом в ее лоб, закрыв глаза. Лиска, я ж псих! Я же сам себе болезнь придумал! Ты это понимаешь!» Шептал он ей, словно жаловался. «Ну, как придумал, так и передумаешь», — ответила шепотом она. «А я тебе помогу. Мы все поможем». И резко выпрямилась, поправила задравшийся пиджачок и величественно распорядилась. «Успокой, ребенка» а я пойду узнаю твой распорядок и процедуры». И выплыла из палаты горделивой походкой державной особы. «Ну, тихо-тихо, маленькая!» Принялся успокаивать красноярцев, зашедшиеся настоящей истерикой дочь. И вдруг, первый раз с того момента, как обнаружил неподвижность своих ног, он улыбнулся искренне и радостно. «Вот так, дочь Огреб твой папка моральных трендюлей по полной программе. Но какая у нас с тобой мамка, а? Королева. Отделала меня, как котлету. А я тут, как дурак, несколько недель лежал и придумывал, как от вас отказаться. Да как от такой откажешься? Он прижал ляльку к себе, поглаживал, успокаивал, а сам продолжал улыбаться и шепотом поделился с дочкой. «Она сказала, что любит меня. Поняла? Любит!» Алиса, выдержав горделивый королевский проход от кровати мужа из палаты, закрыв за собой дверь, обессиленно привалилась к ней спиной, успокаиваясь. У нее мелко-мелко дрожало что-то в животе. Казалось, ноги от слабости сейчас подломятся, и она рухнет. Она не ожидала такого». Не ожидала, что Алексей за столь короткое время успел глубоко погрузиться в отчаяние и отрицание себя и своей жизни. Не ожидала. И не ожидала, что придется начать борьбу не только с его болезнью, но и с его отказом от жизни и семьи. Вот так, сразу и жестко. И не ожидала, что это вызовет в ней самой такую боль и такую ярость. Она вернулась где-то через полчаса, предварительно постояла перед палатой, собравшись с духом и взяв под контроль свои эмоции, распахнула дверь и, выдерживая режим невозмутимости, вошла в комнату. Лялька посапывала, задремав у отца на животе. А он, придерживая ребенка рукой, тихонько что-то напивал ей. Замолчал, когда вошла жена. Посмотрел прямо на нее непонятным взглядом, и махнул свободной рукой, подзывая к себе. Она подошла и чуть наклонилась. Яры взял ее за руку и притянул к себе. Она наклонилась еще ближе, и тогда он мягко взял ее за шею, приблизил к себе ее голову, уткнулся своим лбом в ее лоб и шепотом попросил «Прости». Вздохнул глубоко, выдохнул и повторил «Прости, Лиска». «Все хорошо, Леш», — шепотом ответила она мужу. «Теперь все будет хорошо. Вместе мы справимся, ты же знаешь». «Справимся», — выдохнул он и, слегка отстранившись, повернул ее голову и поцеловал. Долгим, проникновенным поцелуем. Поблагодарил и поздоровался по-настоящему. С этой моральной порки, устроенной Алисой, все поменялось кардинально. Они уже вдвоем, да с врачами, приступили к масштабному наступлению на его непонятный недуг. И как в таких ситуациях водится, началось все атакой с криком «Ура!», а завершилось анализом проведенного боя и ошибок. Решили настоящий диагноз никому, кроме семьи, не сообщать. Незачем съемочной группе знать, что у руководителя такая странная болезнь. Да и руководству тоже незачем вполне достаточно официального больничного листа, в котором диагноз указан как паралич нижних конечностей, наступивший вследствие полученной при падении травмы. Кстати, сам Захар Иванович и настоял на таком решении, вполне убедительно его обосновав. Алексей под давлением Алисы согласился на все возможное, что только предложат врачи для его исцеления. И самое главное на то, от чего больше всего отнекивался и отказывался – консультация и работа с психотерапевтом. И тут произошла первая заминка. Красноярцев оказался не негипнабелен. Как ни странно, выяснилось, что такая нечувствительность к гипнозу часто наблюдается именно у творческих людей, как и ее обратная сторона – повышенная чувствительность к нему. Так что простой эксперимент с работой ног в неосознанном состоянии не получился. Психотерапевт провел несколько сеансов с Алексеем, но результатами остался не очень доволен. Вроде открытый человек, сильно выраженный творческой составляющей и ярким воображением, но практически не идет на контакт. Тогда доктор предложил медикаментозное лечение, но, посовещавшись с лечащими Алексея врачами, Алиса с мужем отказались от этого варианта. Сильнейшие психотропные и подавляющие препараты с глубоким действием на нервную систему, с неизвестным исходом и тяжелыми побочными эффектами нет, спасибо. Они вдвоем, да еще и администратор света, перелопатили весь интернет, выуживая сведения о похожих случаях, связывались со специалистами в данной области даже провели переговоры по скайпу с немецким профессором. И собрав массу информации, поняли, что все сходится к тому, что требуется время, терпение, постоянная работа с психологом, физиотерапия, массажи, и может пройдет само, а может и не пройдет. Оставалось только одно, возвращаться в Москву и начинать самое широкое обследование, какое только возможно уже там ну и искать новые варианты и методы исцеления. И вот когда уже шла подготовка к транспортировке Красноярцева домой, Алиса как-то разговорилась с мамой молоденького парня, попавшего в аварию, что лежал в соседней палате, коренной якуткой, интереснейшей женщиной, краеведом, между прочим, и ученой. Встретились в коридоре, Алиса поинтересовалась, как дела у ее сына, Спросила, может помощь какая нужна. Ну и неожиданно разоткровенничалась на вопрос женщины про состояние Алексея и рассказала о его странной болезни. А знаете что? Вдруг осенила женщину. Вам надо к одному знахарю. Точно. Какому знахарю? Безнадежно вздохнула Алиса. Нет, нет, вы не подумайте чего. Принялась энергично убеждать ее женщина. Ни сектантство и ни шарлатанство какое. Есть у нас в области один известный знахарь. Интереснейшая, кстати, история у поселения, где он живет. Моментально включилась в ней ученый-краевед. Беглые разные туда прибивались. Поселок-то на притоке Лены стоит. В низинах. Самая удобная тропа по тайге через те места к большой реки Лени добираться и сплавляться вниз, к холодному морю. Ну а там уж на какой баркас устраивались рыбаками-моряками, без всяких документов, и в европейскую часть страны добирались. Ну ладно, это я отвлеклась. Так вот, в поселке Том оседали разные беглецы и каторжане. С приисков народ бежал, да еще и староверы, отколовшиеся от общин по разногласию. Вот из таких-то беглых староверов, откольников, как их называли, семья этого знахаря и вышла и по мужской линии у них через поколение, а иногда через два передается сильное ведовство и знахарство. Целители они знатные. Я у Василия Силантьевича не раз бывала в экспедициях научных, и ученых к нему мы привозили и из Москвы, и из Петербурга. И все поражались. Он совсем безнадежных, бывало, исцелял и на ноги поднимал. А уж какие-то простые болезни и подавно излечивал. «Очень сильный целитель, и жена его, Мария Федоровна кое-что умеет да знает. Вот вам, Алиса, надо с ним проконсультироваться, а вдруг поможет. Всякое же в жизни бывает». «Да уж, всякое». Глубоко задумавшись, протянула Алиса и, приняв решение, спросила. «Ну а как к нему попасть-то? Возьмет он нас или нет? А я вам расскажу, как туда добраться». Но сначала вам самой надо будет съездить и поговорить с Василием Силантьевичем, объяснить ситуацию. А там уж он решит, возьмется ли вашего супруга лечить или нет. И вздохнула сочувственно. Правда, добираться туда непросто, еще и поискать надо машину и водителя, который согласится в такую глухомань ехать. Но я все вам объясню и план нарисую, и еще скажете Василию Силантьевичу, что вы от меня. Он не всех-то и берет, кто без знакомства и рекомендаций приходит. Даже знаете, я письмо ему напишу и вам дам. Точно!» В тот же день Алиса собрала в палате у Алексея экстренное совещание, на котором присутствовали все заинтересованные лица, то есть она, Зоечка, Света, Олег Евгеньевич, лечащий врач и лялька на пузе у любимого папаши, и передала все, что рассказала ей женщина. «Да, есть такой целитель у нас», — подтвердил доктор Захар Иванович. Наслышанный о нем прямо чудеса рассказывают. Только, как вы понимаете, медицина — это одно, а целительство — совсем другое. Но отрицать заслуги его не стану. Лично видел двоих своих пациентов с тяжелой хронической патологией, которым он помог весьма значительно. Что было, то было». «Так стоит попробовать?» — спросил Яры у доктора но вместо него ответила Алиса. «Пробовать мы будем все, что только возможно, и к Василию, этому Селантьевичу поедем. Но сначала к нему поеду я, с Ляли, разумеется». «О, Господи!» – разволновалась Зоечка. «Одна с малюткой, неизвестно в какие дебри, и неизвестно, как и с кем добираться придется!» и решительно добавила. «Я с вами!» «Нет», – перебила ее Светлана. «Я с ними поеду, Зоя Сергеевна. Думаю, что там, походу, многое решать придется и договариваться. А вы тут за Алексеем присмотрите». «Ну что, одобряете?» усмехнулась Алиса доктору. А тот, пожал неопределенно плечами подумал и честно ответил. «Я всегда рекомендую тяжелым больным пробовать любые разумные методики и практики в борьбе с болезнью, но только после консультации лечащих докторов». Будем считать, что я рекомендую этот эксперимент. А чтобы не попробовать и нетрадиционную медицину, пока есть возможность. Тем более, насколько мне известно, у этого целителя и лицензия есть. Он проходил официальное освидетельствование. Он вообще мужик непростой. И, кстати, фельдшерское образование имеет. Но разговаривает по-народному, словечками всякими и старообрядческую жизнь ведет. И уверенно порекомендовал. «Поезжайте. Вероятно, что другой такой возможности и не выпадет». «Ну, тогда и я поеду. Мужчина в таком мероприятии точно не помешает», – решил Олег Евгеньевич. А когда все покинули палату и осталась Алиса с Алексеем и дочкой, они связались по скайпу с Виктором Марковичем, рассказали ему про знахаря и спросили совета. «Правильно решили», – ответил он. «Надо все пробовать». И добавил свое коронное: все хорошо будет. Ну что? Бодрячком, радостным спросила Алиса у мужа и процитировала Леонида Филатова: нет надежней медицины, чем природная среда. Рванем в среду эту самую. Теперь уж и остатков сомнений ни у кого не возникало. Ехать. Хоть Красноярцев и нервничал ужасно от того, что Алиса с Лялечкой... Непонятно, куда по тяжелой дороге поедут на разведку, и что там еще за люди будут, неизвестно. И изворчался весь, и занудствовал ужасно, переспрашивая по сто раз. «Это не забыли? А это взяли? А памперсами запаслась? А водичку хорошую ты для ляльки взяла?» И так далее, и так далее. Но Алиса вздыхала и терпела, тихо про себя радуясь. «Ожил!» Вернулся и стал прежним. Это здорово. Пусть ворчит. Замечательная Света организовала все самым наилучшим образом. Не мудрствуя, пошла сразу в администрацию, куда по ее просьбе предварительно позвонил директор их канала и просто объяснила, что ей нужно. И уже на следующий день их небольшая экспедиция отправилась в свой вояж. На вездеходе повышенной комфортности – А так! Как сказал их водитель, он же местный проводник. Поселок Алису поразил. Нет, не точно сказано. Начала она поражаться, как только они выехали из Якутска, их водитель-проводник, молодой жизнерадостный и энергичный парнишка Костя, объяснил, что в Якутии практически нет асфальтированных дорог. Поэтому они едут по грунтовой. Ну как практически, нет, и все то есть они есть в самом Якутске и на федеральной трассе, и, собственно, все. Дело в том, что асфальт вообще-то не способен выдерживать такого перепада температур. Летом бывает до 35 жары, а зимой в некоторых районах до минус 60, а то и больше. Поэтому-то и дороги везде в основном летом грунтовые. Зимой превращаются в накатанный зимник. У них даже есть особая служба когда летом ездит машина и поливает в поселках и городах улицы водой, чтобы меньше пылили, а зимой разравнивает зимники. Второе, что поразило Алису, — это уникальная суровая красота этих мест. Просто глаз не отвести. Такая мощь и первобытность вокруг, что в душе что-то переворачивается и звучит по-другому, словно звенит тонким хрусталем от захватывающего восторга. А уж как Алису поразил сам поселок, открывшийся перед ними как на ладони. Когда они въехали на пригорок, с которого спускалась дорога в низину, возникло странное ощущение, будто это запрятанное в тайге поселение, построенное подальше от трактов, цивилизаций, больших городов, людского любопытства и государственного ока. А бог знает, ведь наверняка так и было – когда этот поселок только образовывался, ведь говорила краевед, что создавали его беглые разных мастей. И сам собой напрашивался вывод. Раз он такой затерянный, то и жить в нем могут только какие-то совсем уж замшелые, заброшенные и забытые всеми старики, которых и вывести-то в город некому. Но такая вот глушь глухая, непроходимая, что дальше некуда. А вот фиг вам с вашими московскими понтами и примитивным стандартным мышлением горожанина, оторванного от настоящей жизни. Привыкли слышать, что в российских деревнях, гораздо более доступных для цивилизации, по паре тройки стариков живет. А тут, казалось бы, где до городов и других людей, как до луны.